Глава 6. Договор. Я пробыла в комнате около часа. Хотела выйти и осмотреть дом более тщательно, но не рискнула. Не стоит наживать врага в лице того, кто может стать другом. А еще дать кров, работу и защиту. Кажется, что время идет до невозможности медленно. Тянется, как воскресная каша из фермы. Сижу на кровати и осматриваю комнату уже в сотый раз. Светлое небольшое пространство, но для меня оно кажется огромным, ведь я всю жизнь делила комнату с Каролинами и привыкла находиться в их окружении. В палате была камера, и там я чувствовала, что рядом кто-то был, а здесь никого. Только я. Кроме кровати, узкого шкафа, небольшой тумбочки у постели и вешалки у двери, мебели нет. Но есть окно. Оно пропускает свет извне и дарит ощущение того, что я не в клетке. Ведь будь я в ней, то окна бы здесь не было. Или его бы предварительно заколотили. Устав сидеть на кровати, подхожу к окну. За стеклянной преградой красуются кустарники, усыпанные фиолетовыми цветами. Хочется вдохнуть их аромат и почувствовать свежесть запаха. Но единственное, что я могу делать, так это смотреть на жизнь из-за стекла. Кажется, что и жизнь моя проходит так же. Я словно скована, и лёгкие не в силах втянуть аромат жизни. Только поверхностные короткие вдохи. Они не дают никакого наслаждения. Стук в дверь отвлекает меня от созерцания милых цветов и глупых мыслей. Оборачиваюсь и вижу в проёме люка. «С переездом!» — говорит он. Разглядываю его несколько секунд. Он снова в черной форме, но в более легкой ее версии. Она мне что-то напоминает. Кажется, что я должна знать о ней больше. Но откуда? Виски начинает давить, и я стараюсь откинуть размышления в сторону. Сейчас они мне ни к чему. Есть более важный вопрос, на который я должна знать ответ. «Ты расскажешь, что я должна буду сделать?» Люк кивает, отходит в сторону, освобождая мне проход, и бросает холодное. Идем в кабинет. При слове кабинет внутренности каменеет, и я не двигаюсь с места. Люк вопросительно поднимает бровь, и она превращается в дугу. Кабинет? Переспрашиваю я, и стараюсь придать голосу максимально нейтральный тон. Не медицинский. Киваю и ненавижу себя за трусость. Я не хочу быть той, которая пугается собственной тени и боится слов. Здесь и сейчас принимаю решение стать сильной и храброй. Ведь я такая и есть. Даже будучи под медикаментами, я решила сбежать. Украла ключ, убила мужчину, с которым имела интимные отношения. Дала отпор люку, выбралась из горящей фермы и просуществовала несколько часов в лесу, не понимая, кто я, где... И как выжить? Трус на такое не способен. Значит, храбрость уже внутри меня всегда была, только я этого не замечала. Киваю сама себе и наконец-то отлепляю ноги от пола. Покидаю новое жилье и жду, когда люк пойдет в нужном ему направлении. Если бы я облазила его дом, то уже знала бы, куда идти, но до сих пор понимаю, что с моей стороны было правильным дождаться хозяина жилья. Мы проходим светлый коридор, сворачиваем и скрываемся за одной из дверей. Люк пропускает меня. Слышу за спиной щелчок и тут же замираю. Во все глаза смотрю на множество закрытых полок, заставленных книгами. Дежавю. Я уже была здесь. В ушах стоит шум, голова начинает кружиться. Во рту сохнет, а по спине пробегают мурашки, и они совершенно не имеют ничего общего со своими приятными сестрами. Они колючие и пугающие. «Я была здесь!» «Именно в этом кабинете!» Все было расставлено точно так же!» «Мне плохо!» Медленно переставляя ноги, иду к высокому шкафу, вмонтированному в стену, и останавливаюсь напротив. В груди разгорается костер непонимания и осознания одновременно. «Что-то не так?» – спрашивает Люк, и я вздрагиваю. Только сейчас возвращаюсь из мутных вод воспоминаний и понимаю, что в кабинете не одна. Оборачиваюсь к Люку и отрицательно качаю головой. «Я точно была здесь раньше. Не знаю, как объяснить, но уверена в этом. Если я была тут, значит Люк об этом знает». Но он мне ничего подобного не говорил. Решаю придержать воспоминания при себе и не делюсь ими. Но теперь я смотрю на мужчину перед собой совершенно другим взглядом. Он опасен. Сейчас я чувствую это каждой клеточкой своего тела. Взгляд Люка холодный и внимательный. Он смотрит так, словно может читать мысли. И только что понял, что я о чем то догадалась – хотя еще сама не полностью осознаю происходящее. Люк слишком внимательно смотрит на меня, и в одно мгновение, когда он прищуривает глаза, мне становится жутко. Разрываю зрительный контакт и сажусь на одно из кресел. Ноги трясутся. Кажется, еще пару секунд, и они бы отказали. «Кто такой, Люк?» Вот этот вопрос теперь волнует меня больше, чем то, что ему от меня нужно. «Я слушаю», – произношу и складываю ладони на коленях. «Сама кротость и благоразумие. Люк опускается на кресло передо мной. Впервые мне не хочется смотреть на него, и его щетина больше не выглядит привлекательной. Я вспоминаю свои ощущения, связанные с этим кабинетом. Мне тут было плохо и больно. Я тут страдала». Ощущение, схожи с теми, что я испытывала в кабинете пыток инъекциями. Пару секунд Люк прожигает меня взглядом. Я не подаю никаких видимых показателей страха, но сердце колотит отбойным молотком. «Через несколько недель состоится конклав». Начинает Люк, и я впитываю каждое сказанное им слово. «Для меня любая информация важна и необходима». Там соберутся главы всех городов, которые входят в состав мира и процветания. Мы с тобой поедем вдвоем, так как оружие и посторонние люди туда не допускаются. Только семья главы города. Основная задача Конклава – это дипломатический подход к решению проблем. Мы там разговариваем о продовольствиях, вооружении, транспорте, топливе, людях, обо всем, что касается бесперебойной жизни городов. Но в этот раз я еду туда за другим. Полки с новой информацией скоро будут забиты до отвала, но я найду место всему, что скажет Люк. Удивительно, что 30 минут назад я считала, что мы могли бы стать друзьями, и он мне поможет. Сейчас же я практически считаю его врагом. Все из-за проклятого кабинета. Или из-за того, что Люк не договаривает. Зачем? За моим братом. Люк смотрит не на меня, а куда-то сквозь пространство и время. Он в плену у человека, который ненавидит нашу семью. Он просит поля в обмен на брата, но я не могу отдать их. Тогда нашему городу больше нечего будет предложить остальным, и мы останемся неудел. Люк снова концентрируется на мне. Тогда наш город погибнет. Мне нужно, чтобы ты узнала, где именно держит брата, и внушила главе Беринга, чтобы он отпустил его, и сообщила мне, куда именно. На то, чтобы понять масштаб того, что я должна сделать для Люка, уходит меньше минуты. Для этого мне придется остаться наедине с главой Беринга. Моя сила работает только в случае, если я касаюсь кого-то. По-другому никак. Я знаю. И снова эти поганые мурашки. Люк так холодно произнес эти слова, что я снова окунулась в мутные воды воспоминаний. «Как же ужасно мне было в этом кабинете! А что, если это Люк делал мне больно? Он может причинить мне вред!» Говорю я, чтобы посмотреть на реакцию Люка. И она меня совершенно не устраивает. Люк не меняется в лице. На нем нет никакого сочувствия или жалости. Тон голоса также остается прежним. «Это я тоже знаю. Но если что-то пойдет не так, я буду рядом». Кашусь в сторону шкафа. Меня так и тянет к нему. Не знаю, что в нем такого, но кажется, именно там ключ от памяти, которая в данный момент противится, словно уговаривает меня. «Не ходи туда, не смотри, не вспоминай». Усилием воли поворачиваюсь к Люку. «Хорошо. Давай сделаем это». «Мне нужно уйти из кабинета. Я больше не могу в нем находиться. Надо мной сгущаются тучи ужаса. Вот-вот пойдет ливень и затопит меня. Я еле сдерживаю себя, чтобы не вскочить с кресла и не убежать прочь, ведь в этом случае Люк поймет, что я что-то заподозрила». С завтрашнего дня ты должна начать тренироваться». Голос Люка проникает под воду. «Маломальские умения самозащиты необходимы всем». Киваю и снова бросаю взгляд на шкаф. «Да что же в нем такого?» «На Конклав мы едем, как муж и жена. По-другому тебе не попасть туда. Я напишу тебе сценарий нашей жизни. Нужно его выучить». Неужели в голосе Люка всегда звучала только сталь? «Ладно». Сколько длится конклав? Хочу уточнить некоторые детали и слинять отсюда как можно скорее. Неделю. Дорога туда две недели. Это далеко? Это полуостров. Мы вылетим на вертолете и высадимся у подножья горы. Дальше только пеший ход. Сжимаю пальцами виски и морщусь от боли. Так много сложностей, шепчу я. «Можно ведь встретиться в одном из городов?» «Нельзя. Полуостров и был найден только ради Конклава. Если проводить его в чьем-то городе, это опасно для остальных. Мы будем в неравном положении. За время существования мира и процветания уже были сборы внутри городов. И даже на их границах. Но все это заканчивалось кровопролитием. Захапать в чужую власть легче, чем можно представить». На этом предложении голос Люка все же меняется и становится напряженным, но на следующем все возвращается в прежнее русло. Особенно в наше время. Киваю. А что я еще могу сделать? Почему ты мне все рассказываешь? Я ведь могу и проболтаться о чем-то. Не проболтаешься. Когда увидишь тех, кто соберется на конклаве, у тебя не будет ни малейшего желания с ними общаться. Главное, что ты должна понять, что всем, абсолютно всем в этом мире плевать на твою жизнь. Просто так не выжить. А я даю тебе шанс, о котором многие могут только мечтать. Еще недавно я бы билась за этот шанс. А сейчас сомневаюсь, что он мне нужен от Люка. Глава Салима точно что-то скрывает. Как узнать, что именно он мне не говорит? Шанс... Переспрашиваю я и отталкиваю мысль о том, чтобы воспользоваться силой. Если решусь, то выпаду из сознания на несколько часов. На жизнь в безопасном месте. Справедливо. Если все, что Люка говорит, правда, то его шанс справедлив. Но сомнения все рушат на стадии фундамента и делают его настолько хлипким, что даже шалаш не устоит на нем, А доверие тем более. Я бы и дальше расспрашивала Люка, но мне уже невыносимо находиться в кабинете. Все же я рискую и спрашиваю. «Ты всегда жил в Салеме?» Люк снова прищуривается и откидывается на спинку кресла. «Не совсем». «Так, ладно. Попытка номер два. Как долго ты в этом городе?» «Быстрый ответ. Пять лет». «А до этого?» Сердце уже пробило грудную клетку, сломало ребра и колотится, корчась на полу. «До этого я тут не жил», – входил в состав армии и постоянно колесил по миру. «По его остаткам». «Что ты делал?» «Искал Каролин, собирал информацию с мертвых мест, спасал ученых, которые следили за развитием тварей. Много чего». Голос Люка стал более дружелюбным, но его выдает взгляд. Сейчас он напряжен, но это несравнимо с тем, что чувствую я. «Ты убивал людей?» – спрашиваю я. «Приходилось». Киваю и встаю. «Может, мы выйдем в город?» «Хотелось бы покинуть заточение». Я специально использую это слово. Если Люк считает, что я в клетке, то не должен бы придать последнему предложению внимания. В этот раз Люк ломает мою теорию. Поднимаясь с кресла, встает передо мной и серьезно, заглядывая мне в глаза, говорит. «Ты не пленница». «Возможно». «Эшли, ты не пленница в этом доме. Ты можешь уйти хоть сейчас. Но я прошу твоей помощи. Я не нашел другого выхода, чтобы без развязывания войны спасти своего брата». «Ты любишь своего брата», замечаю я. «Мы семья». Жаль, но это не всегда имеет отношение к любви. Звучит печально. Так оно и есть. После этих слов Люк дистанцируется и сообщает. «Через три дня будет праздник урожая. Можешь пойти со мной. Посмотришь, ради чего ты поедешь на Конклав». «Праздник?» – удивляюсь я. «Никогда не бывало на праздниках». «Давай исправим это». Киваю и против воли улыбаюсь. Но стоит моему вниманию снова сконцентрироваться на шкафу, как крохи позитива растворяются в воздухе. Я могу выходить из дома? Уточняю я. Можешь, но рядом с тобой будет находиться Крис. Сначала свяжись со мной, а потом жди Криса и можешь идти. Крис сказал, что здесь живет ребенок. Это твой сын? Нет, это сын моего брата. Я должен вернуть ему отца. «А если бы ребенка не было, ты бы не возвращал?» Это первый вопрос, на который Люк не отвечает. Серые глаза неотрывно смотрят на меня. «Я зашла на опасную территорию», — говорю я и отступаю. «Поняла. Про брата больше ничего не буду спрашивать». «Я выхожу из кабинета, и мне сразу становится лучше». Я задышала полной грудью и вернулась в комнату. Сначала я мечусь, как зверь в клетке. Хватаюсь за голову и пытаюсь вспомнить хоть что-то. Сажусь на кровать, сползаю с нее, встаю. Подхожу к окну и возвращаюсь к кровати. Что бы я ни делала, результата не получаю. Через час или около того слышу женские и мужской голоса. Скорее всего, это няня и охранник Дэймона. Я решила дождаться момента и понять, что в том шкафу такого важного. Почему от кабинета люка у меня кровь превращается в лед? Я точно бывала здесь, но не помню, при каких обстоятельствах. Но обязательно это выясню».